Глава 30. Келлер. 21 день с тех пор, как я в последний раз держал ее в своих объятиях. 21 день с тех пор, как я в последний раз что-то чувствовал. Энцо ежедневно сообщает, как проходит ее лечение. Он говорит, что физически она поправляется, но ее все еще часто тошнит. Эмоционально она в полном беспорядке. Чертовски больно осознавать, что именно я причиняю ей эту боль. Когда Мэдди позвонила мне вчера в истерике и угрожая оторвать мне яйца, если я не разберусь со своим дерьмом, я чуть не позвонил Сиенне. Чуть. Ты нужен ей, Келлер, иначе, боюсь, мы все ее потеряем. С тех пор ее слова не идут у меня из головы. Я понимал, что все плохо, но не полагал, что настолько. Я пальцами сжимаю острые края лезвия в своей руке. Когда оно разрезает мою плоть, теплая жидкость стекает с кончиков пальцев. «Ты грёбаный психопат!» Я поворачиваю голову к тупому придурку, привязанному к металлическому стулу в центре подвала Локи. Его номер 15. Я не знаю его имени, и на данный момент мне все равно. На данный момент все люди-фальконы просто номера в моем списке убитых. Не знаю, почему до сих пор не убил этого мелкого болтливого засранца. Я думал, месть поможет мне почувствовать хоть что-то. Что она укротит чудовище и отвлечет меня от стоящего в ушах душераздирающего крика, разносившегося по больничным коридорам, когда я поворачивался спиной к любви всей моей жизни. Вместо этого крик звучит только громче. Каждый раз, когда я пытаю кого-нибудь из людей фальконы, то вижу перед собой лицо сиенной, которой разбиваю сердце. Возможно, именно они причинили ей физическую больную. Я едва не прикончил ее последним выстрелом. Я убил в ней свет. Я хуже любого из них. Моя зажигалочка сделана из прочного материала. Со временем она забудет меня. При мысли о том, что к ней прикоснется другой мужчина, что он увидит ее улыбку и прижмет к себе перед сном, становится тошно. Ты сам сделал этот выбор, придурок. Я качаю головой и приключаю внимание на свой очередной номер из списка. Его лицо распухло, из рассеченной брови сочится кровь но он все еще сидит с саркастической ухмылкой, как будто наслаждается болью. «Черт, ты когда-нибудь заткнешься?» Спрашиваю я, медленно подходя к нему, и пинаю ножку стула под ним, чтобы он грохнулся на спину. Его голова отскакивает от бетонного пола. Проходит несколько секунд, а он не двигается. Слава богу, хоть какой-то покой. Возвращаюсь к своему месту пыток, как я люблю его называть. Я рассматриваю блестящий металлический поднос, похожий на больничный, стоящий на откидном столе. Набор смертоносных лезвий идеально рассортирован по длине. Рядом с ним пара стоматологических щипцов, покрытых засохшей кровью, с аккуратно разложенной коллекцией коренных зубов. Может, если я вырву ему все зубы, он перестанет болтать. Я слышу, как он ерзает по полу в нескольких шагах от меня. С его губ срывается тихий стон. Я хватаю холодный инструмент и принимаю решение. Сейчас пойдут зубы. Подвал Луки — настоящая Арктика. В воздухе витает пар от моего дыхания. Нью-Йорк сейчас украшен снежным покровом. Я знаю, что сие не больше всего на свете хотелось бы потащить меня в центральный парк и без сомнения забросать снежками. Она рассказала, что дома в Лондоне редко выпадает снег. И если и выпадает, то быстро превращается в слякоть. Я бы с удовольствием снова увидел ее заразительную улыбку. Вернись в реальность, Келлер. На металлическом подносе вибрирует мой телефон, отвлекая меня от мыслей. Вздохнув, я поднимаю его. Каждый день я жду, что она выйдет на связь и даст мне повод не потеряться в темноте окончательно, но пока ничего. На экране высвечивается ее имя. Я несколько раз моргаю, чтобы убедиться, что это не галлюцинация. Прошло много времени с тех пор, как я нормально спал. Я заношу большой палец над зеленой иконкой. Сердце требует поднять трубку и сказать ей, что я был чертовски неправ, настаивает, чтобы я умолял ее принять меня, жалкого идиота, обратно. Но я быстро вспоминаю, почему так поступил. Я бы предпочел, чтобы она была жива без меня, чем мертва со мной. Звонок прерывается, и я вздыхаю с облегчением. Но это длится недолго, так как телефон снова вибрирует от одного только ее имени, мелькающего на экране, у меня в груди разливается тепло. К черту! Сиена, ты в порядке? Быстро спрашиваю я, затаив дыхание и ожидая ее ответа. Хм, да, конечно, в порядке. А почему? Должно быть иначе. Разве меня похитили? А потом мужчина, которого я считала любовью всей своей жизни, бросил меня в больнице? Ой, погодите-ка! Ее голос сочится сарказмом. Она никогда не умела скрывать эмоции. Нет, на самом деле я звоню, потому что у меня к тебе вопрос. Хорошо, только давай по-быстрому, я занят. Огрызаюсь я. Я знаю, что веду себя как придурок, но не могу вводить ее в заблуждение. Проходит мгновение. Стук сердца отдается в ушах, пока я жду, когда она заговорит. А Энцо одинок? Я сжимаю телефон так крепко и напрягаю челюсть так сильно, что удивляюсь, как у меня не посыпались зубы. Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Эта чертова женщина сведет меня с ума. Ау, Келлер, ты здесь? Даже, мать твою, не смей, принцесса. Удается мне выдавить из себя, в голове все путается. Ты больше не можешь называть меня принцессой, бесхребетный кусок дерьма. Просто ответь на грёбаный вопрос, он одинок, да или нет? У меня есть определенные нужды, и его маленькие шрам на щеке, и черные, как смоль, волосы мне кажутся очень сексуальными. Жду не дождусь, когда зароюсь в них пальцами, пока он будет... ХВАТИТ! Перебиваю я ее. Ты принадлежишь мне, принцесса. Если хочешь, чтобы Энсо продолжал дышать, советую тебе держаться от него подальше. Что ж, ты мне очень помог, Келлер. Пойду удовлетворять свои потребности. Удачной жизни, засранец. И, о, кстати, я бы приняла тебя, несмотря на твое своеобразное, как бы это сказать, время припровождения. Ты говоришь, что с тобой быть опасно, но оставляешь меня совсем одну без твоей защиты. Ты даже не спросил, чего я хочу. Мы оба знаем, что Энса с тобой не сравнится. И независимо от того, с тобой я или нет, голова у меня уже пробита. Я хотела быть с тобой до конца, Келлер. Я любила тебя всеми фибрами души но, очевидно, я оказалась недостаточно хороша, чтобы ты захотел остаться. Я примерно представляю, чем ты там занимаешься, Келлер. Надеюсь, оно того стоит. Надеюсь, это поможет тебе почувствовать себя лучше. Она завершает звонок. Я открываю рот, моя челюсть едва не валяется на полу. Любила. Она любила меня, а не любит. Она права, я должен был ее защитить. Но я позволил своим сомнениям встать на пути того, что по-настоящему важно. Теперь я потерял ее. Я больше не могу так жить. Это не я, во всяком случае, не тот, кем я хочу быть. Отбрасываю стоматологические щипцы, ударяющиеся металлический поднос со звоном, и чувствую, что они прожгли дыру в моей ладони. Может, еще не поздно? Вдруг я могу все исправить? Вообще все? Сиенна видела меня разного и по-прежнему любила, а я от страха швырнул ее, любовь, ей в лицо. Всего три недели назад я был близок к тому, чтобы добиться всего, чего хотел. Я хочу все это вернуть, и именно этим я и займусь. Начну с того, что я попробую организовать бой и порвать свои связи с мафией. Я засовываю телефон в карман и направляюсь к двери из подвала. И когда проношусь мимо придурка, валяющегося на полу, он спрашивает, куда это я пошел. Я захожу в кабинет Луки, и в моей походке даже появляется задорная пружинистость. Он откидывается на спинку кожаного кресла и, нахмурив брови, что-то лихорадочно печатает в телефоне. Он отрывает взгляд от экрана и одаривает печальной улыбкой. «Мне вот было интересно, долго ли до тебя будет доходить?» В его тоне сквозит веселье. «Я не идиот, я знаю, что он наблюдал за происходящим в режиме реального времени через систему видеонаблюдения». Я с глухим стуком опускаюсь на его изумрудно зеленый бархатный диван, втиснутый между двумя книжными шкафами из темного дуба. Закинув ногу на колено и откинувшись назад, я жду его мудрых слов. «Не волнуйся, я поговорил с Энсо». За все это время Сиена ни разу к нему не подкатила. Всё их общение ограничивается тем, что она смиряет его хмурым взглядом. «Она выводит тебя из себя, брат», — смеется он. Я рад, что он находит это чертовски забавным. «Я хочу выйти, Лука. Я так больше не могу, это меня убивает». Он медленно кивает, упираясь локтями в бедра, и на его лице возникает выражение печали. «Я должен стать... Нет, я хочу стать мужчиной, которого она заслуживает. Я хочу получить титул, вернуть мою девушку и сделать ее своей до самой смерти. Я больше не могу работать на тебя». Поверить не могу, что тебе потребовалось так много времени, чтобы понять это. Мне тяжело было наблюдать за тем, что ты с собой вытворяешь. Думал, я навсегда потерял тебя во тьме после того, как ты оттолкнул единственного человека, который выводил тебя на свет. Я уже поговорил со всеми, и мы согласились отпустить тебя. Вы с всегда будете под нашей защитой. Идет война. Ты сражался на моей стороне последние 15 лет. Теперь моя очередь отплатить тебе тем же. По моему телу растекается облегчение. Такое чувство, что с моих плеч свалилась тяжесть всего мира. Наконец-то я могу видеть будущее с моей королевой не под покровом ночи. Но мне нужно, чтобы ты сделал для меня две вещи. Во-первых, получи титул. Направь свой гнев на то... Для чего ты был послан на эту землю? Стань абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Во-вторых, верни свою девушку. Преклоняйся перед ней, как ни один мужчина до тебя, и не отказывайся от нее. Я встаю, подхожу к Луке и заключаю его в объятия, потому что меня переполняют эмоции. Я наконец-то свободен. Передать тебе не могу, как много это для меня значит, брат. Обещаю, что не подведу тебя». Я сильно хлопаю его по плечу. Клянусь богом, если я понадоблюсь, я приду и всегда прикрою твою спину. Может, мы брать ей не по крови, но я люблю его, как если бы мы были родными. Да ладно, Келлер, мы оба понимаем, что тебе нужно твердо встать на ноги самому. Нужно взять инициативу в свои руки и покончить с этим. Поверь, у меня есть план. Я учился, как заботиться о себе у лучших. А теперь вали отсюда к чертовой матери и завоюй девушку. Что ж, мне нужно организовать бой и спланировать одно чертовски важное извинение. Не думаю, что одних извинений хватит. Главное настойчивость, не позволяя ей забыть, как вы идеально подходите друг к другу. Я киваю, разворачиваюсь на каблуках, ухожу от мафии и вступаю в свою новую жизнь. Нет такой силы в мире, которая могла бы остановить меня. «Дай знать, когда начать готовить речь шафера», — кричит Лука в коридор, когда я удаляюсь. Покачав головой, я усмехаюсь. Усмехаюсь впервые за несколько недель. Сиена, детка, я иду за тобой.